Глава тринадцатая. У Ринарда возникло необоримое желание смотаться от греха подальше, но а им его такому не учил, да и негоже оставлять товарища без поддержки. Совесть потом заезд поедом. Поэтому молодой докриньян отогнал малодушные мысли и даже ускорил шаг. На подходе он успел рассмотреть чернорясах и не встретил ни одного знакомого лица. Приехали новые. Скорее всего. Местные так к отцу частенько захаживали, и Ренард их всех знал наперечет, некоторых даже по имени. Он уже почти дошел, когда дорогу заступил дюжий храмовник, двое других встали у него за спиной. «Ты кто таков? И чего здесь забыл?» пророкотал церковник, окинув отрока неприязненным взглядом. «Мне а им нужен», — не спасовал перед ним Ренард. и, обогнув орденцев, направился к кузне. В его грудь уперлась широкая ладонь. «Не положено!» — увесисто бросил благочестивый брат. «Уходи по добру отрок!» Связываться с храмовниками себе дороже. Но горячая кровь ударила Ренарду в голову. Не привык он, чтобы его вот так останавливали на его же земле. Да и служителей Господа он в последнее время сильно не жаловал. Мне нужен, а им, процедил Докреньян, выделяя каждое слово. И я его увижу, положено это тобой или нет. Руку убрал, но церковник не послушался, с недоброй усмешкой качнул головой и протянул из-за пояса ритуальный топор. Ренард отшагнул, подобрался и положил руку на эфес меча. Вот сейчас и посмотрим, кому по добру, а кому по здорову. «Интересно, сразу втроем нападут или один на один биться станем?» Вопрос так и остался неразрешенным, потому что до стычки дело не дошло. Дверь кузни распахнулась, и на улицу выглянул орденский сержант, как раз из числа местных. «Что за шум, а драки нету?» — спросил он, оглядываясь. «Да вот, брат Рул, отрок дюжи дерзкий попался!» — ответствовал первый храмовник, не сводя с Ренарда злобного взгляда. Хочу проучить, чтобы впредь неповадно было на воинов храм отявкать. Остынь, брат Рюдель. Не надо никого учить. Сержант сделал знак его товарищем, чтобы те успокоились. Это младший Декриньян, я его знаю. Отрок действительно боевой, но чтит Господа нашего и недоброго не замышляет. А тебе, Ренарт, я бы посоветовал не хвататься за клинок почем зря. Опрометчиво это, да и отец не одобрит. «Ты чего-то хотел?» Ренарт удивился, что сержант знает его по имени, но виду не подал и ответил на последний вопрос. «Я к Айму пришел, а тут эти...» — кивнул он разом на кузню и на святых братьев. «Ну, раз пришел, заходи!» — радушно пригласил сержант и посторонился, освобождая проход. «Я тебя как раз полномочному примосу представлю и познакомлю с дознавателем из Пуату». Ситуация приняла неожиданный оборот. Но отступать было поздно, и хоть знакомиться Ренарт ни с кем не хотел, пришлось принять приглашение. Уж больно пристально на него смотрел сержант и остальные храмовники. Он шагнул внутрь и поразился, сколько в кузне скопилось народу. Еще три на храма, такие же большие и хмурые, как те, что остались на улице, отец-инквизитор в белой рясе и еще один... в серой с черным крестом на спине. А им с независимым видом спокойно стоял у верстака, но, очевидно, гостям он не радовался. Ренард встретился с ним взглядом, заметил, как кузнец едва заметно дернул бровью и понял, что тот хочет его предупредить. Не понял только о чем. Переспрашивать при церковниках даже дурак не стал бы. И Ренарт решил не подавать виду. Понадеялся выяснить это позже. если подвернется случай. Пока они с кузнецом переглядывались, в мастерскую втиснулся сержант, и стало совсем тесно. «Хочу представить вам достойнейшего отрока. Ренард да прошу любить и жаловать», объявил нового посетителя, брат Рул. Присутствующих он представлять не посчитал нужным. Впрочем, этого и не требовалось. Тут и так ясно, кто есть кто. Хромовники из охраны одарили Ренарда одинаково тяжелыми взглядами, он же в ответ примило улыбнулся. Ему и в самом деле стало смешно. Ренард представил себе, что будет, если дело дойдет до нешуточной заварушки. С Аимом не эти трое не сладят, не те, что на улице, не все вместе. Но делиться знанием он не спешил. Пусть братья пребывают в уверенности в своих силах. Мало ли, как там дальше обернется. Священника в белом одеянии Ренарт узнал со спины. Отец Бонифас, главный инквизитор восточных пределов. Его-то каким ветром сюда занесло. Полномочный примас внимательно разглядывал предмет, который держал в руках, и почтительный поклон благородного отрока оставил без малейшего внимания. Рядом с преподобным стоял клирик в сером. Очевидно, отец-дознаватель. Ренарт с такими уже сталкивался как-то. И как раз в пуату до шаране Впрочем, тот случай он хотел бы забыть, слишком уж неприятными были воспоминания. Трагические события в таверне «Пьяный баран» только недавно перестали сниться в кошмарах. Серому Ренард лишь коротко кивнул в спину и тут же ощутил тепло амулета. А когда поднял голову, у него дрогнули ноги в коленях. В глаза внимательно смотрел дознаватель с лицом хищной птицы и повадками ядовитой змеи тот самый из страшного сна как же как же помню достойнейший отрок отрада родителям верный слуга короля и почитатель господа нашего лучезарно улыбнулся серарясы, но взгляд оставался холодным опять в гуще событий молодой докренян как же так у тебя получается не расскажешь Услышав лесную характеристику от собрата по вере, полномочный Примас обернулся и с интересом уставился на Ренарда. А тот, наконец, смог рассмотреть, что именно привлекло внимание клириков. Кинжал из упавшей звезды, точная копия которого висела у Докриньяна на поясе. Любой бы заметил, стоило только опустить взгляд. Ренард невольно поежился, почувствовав себя неуютно. «Так вот о чем хотел предупредить Аим», — мелькнула запоздалая мысль. «И частенько ты сюда захаживаешь, достойный отрок», — задал следующий вопрос дознаватель. «Случается», — как можно безразлично ответил Ренард. «Что можешь сказать о кузнеце?» — не успокаивался серорясый. «Не замечал ли за ним чего-нибудь странного?» «Плохого ничего не скажу. Заказы отдает вовремя, цену не ломит». Работает справно. А странного? Ринард сделал вид, что задумался. Нет, не замечал. Кузнец как кузнец. Он понимал, что дознаватель узнает, что он здесь бывает чаще, чем дома. Но это же ничего не доказывает. Так или иначе, откровенничать не возникало никакого желания. Видел уже, чем заканчиваются такие откровения. Всего один раз. Но и этого хватило надолго. Главное, что он святому отцу не соврал. «Был? Был. Замечал? Не замечал. Все». Но церковник не собирался прекращать разговор. Даже не разговор уже, а оформленный допрос. Пока еще без пристрастия. «Что имеешь сказать по этому поводу?» С последними словами он извлек из рукава статуэтку Гоббана и сунул ее Ренарду под нос. Тот равнодушно мазнул по ней взглядом и пожал плечами. «Безделушка какая-то». Наверное, принес кто-то на подкову перековать. Она и завалилась куда-то. — Безделушка? — мгновенно взвинтился дознаватель, уподобившись серому аспиду. — Да тут на лицо махровая ересь, культ ложного бога. А ты не пособник ли часом? — Остынь, брат лотарь, — остановил его полномочный примас. — Откуда, по-твоему, сей отрок может знать, что ты держишь в руке? Его объяснение, кстати, вполне правдоподобно. Статуэтка могла и завалиться, и принести ее могли безо всякого злого умысла. Дознаватель заворчал, как побитый пес, но не стал вступать в спор со старшим по рангу. Ренарджи обрадовался, что от него наконец-то отстали, и осторожно поправил пояс, незаметно заводя небесный кинжал за спину. Чем тут же привлек внимание брата Лотаря снова? — А не скажешь ли ты благородный докриньян? — язвительно молвил он. — К чему тебе все это смертоносное железо? Места у вас здесь вроде спокойные, тишь и благодать кругом, все свои, а ты вырядился словно лангснехт. Подозрительно, не находишь? Ренард помертвел лицом и хотел было вспылить, но на его плечо легла тяжелая рука, и вперед выступил сержант. В выражениях он не стеснялся. «Ты бы, святой отче, за помелом бы своим последил?» — рыкнул храмовник. «Этот молец лично потроха сектанту выпустил. Сам еле выжил и сестер потерял. А батюшка ихний для нашего ордена сделал столько, что тебе и не снилось. И с братьями в полях ночует, искореняя ересь со здешних земель. Так что я за этого отрока головой ручаюсь. А ты лучше заткнись, гнида церковная!» пока ни хорошего не случилось. Дознаватель зашипел, хлестнул сержанта злым взглядом, но в храмовнике набирали бойцов, а не умельцев читать проповеди, так что не прокатило. Сержант отодвинул Ренарда в сторону и навис над братом Лотарем, сжав увесистые кулаки. Еще чуть-чуть и сцепились бы, но свару остановил полномочный примас. «Довольно! Заткнулись оба!» «Не затем приехали!» — повысил голос главный инквизитор, потом посмотрел на Аима. «Значит, говоришь, упавшую звезду перековал?» «А чего мне скрывать твое преподобие?» — спокойно отвечал Аим. «Она тут неподалеку в лесочке упала, а я и нашел. Жаль, только маленькая попалась. Всего-то на кинжальчик хватило». На последних словах кузнец бросил Ренарду многозначительный взгляд. Тот едва заметно кивнул, их пантомиму никто не заметил. Вот прямо так и смог. Недоверчиво прищурился Примас. Чего тут не смочь с Божьей-то помощью? А им широко перекрестился мощной рукой. Я и гарду специально крестом сделал в честь истинного Бога нашего Триединого. А им умел выживать как никто и не торопился складывать голову на алтаре веры. Бог ему точно помог. а гобан там или триединый — разница невелика. Кузнец и от последнего помощь бы принял, если бы тот предложил. Так что считай, а им и не врал. Ну, почти. И о свойствах небесного металла тебе ведомо, — продолжал допытываться отец Бонифас. — Да уж ведомо, ведь кузнец я, — утвердительно кивнул Аим и принялся перечислять, для наглядности загибая толстые пальцы. Металл этот попрочнее обычного будет, заточку дольше держит, воды не боится, почти не ржавеет. Я не о том, — с раздражением в голосе перебил его полномочный примас. Дорогой еще очень, — как ни в чем не бывало, — продолжил Аим. Оружие из него на вес золота ценится. Я этот кинжальчик продать хотел, да придержал до весенней ярмарки, а тут и вы понаехали. Теперь еще... «Верно денег и не увижу, поди!» «Да не о том я!» Раздражение клирика стало сильнее. «И не о том знаю!» Добродушно усмехнулся кузнец. «Сам, правда, не видел, но говорят многое!» Он замолк и снова предупредил Ренарда взглядом. «Что говорят?» С нетерпением поторопил его примас. «Что нет лучше оружия в драке с иными!» Не стал юлить кузнец. что есть избранные, которым подвластен небесный металл, и что используют его в полную силу, что...» Инквизитор жестом приказал ему замолчать. Услышав об избранных, он подобрался, как ищейка, почуявшая след, крепче стиснул кинжал пальцами и огласил свое окончательное решение. «С нами поедешь. Осталось только выбрать тебе, по доброй воле или под конвоем». На последних словах Примаса один из храмовников охраны чем-то звякнул, из его широкого рукава свесилась цепь кандалов. А им усмехнулся, протянул к нему руку раскрытой ладонью вверх и вопросительно глянул на инквизитора. Тот помедлил немного, но кивнул. Кузнец забрал у пресвятого брата оковы, покрутил их, поизучал так и этак, потом сделал неуловимое движение «Сам поеду». «Цепи ваши слабоваты будут, меня не удержат», ответил он с неприкрытой насмешкой и вернул храмовнику два обрывка. «Тогда поторопимся», довольно кивнул отец Бонифас, радуясь, что все разрешилось к вящей славе Господней. «Пойдемте, дети мои, пойдемте». Из-за плетней выглядывали и тут же прятались люди, надрывно брехали дворовые псы, Процессия церковников месила ногами раскисший снег кривой деревенской улочки. Навстречу попалась неосмотрительная старушенция, перекрестилась размашисто, и, бормоча «Свят, свят, свят!» ломанулась в первые же попавшиеся ворота. Во главе шли примас с отцом-дознавателем, заметая следы промокшими подолами. Чуть подстав, сержант. Дальше рядовые храмовники, взявшие Аима в кольцо. Присматривали, чтобы тот не выкинул чего. Ренарт плелся сзади с таким видом, словно провожал друга в последний путь. Им вслед неслись перешептывания и любопытные взгляды. Ренарт поморщился. «Теперь пойдут слухи, один невероятнее другого. Не то, чтобы его задевало, но неприятно, когда твоим близким косточки моют». Он непроизвольно прислушался в желании понять, что говорят деревенские, но услышал другое. Примас с дознавателем спорили и в запале неосторожно повысили тон. «Не мне оспаривать ваши решения, отец Бонифас! Но не проще ли кузнеца здесь повесить?» — осторожно предложил дознаватель. «В город везти далеко. Еще сбежит, не приведи тридиной. «Ты совершенно правильно», — отметил брат Лотарь. «Не тебе», — надменно ответил ему инквизитор. «И из чего ты вообще подумал, что кузнеца непременно повесят?» «А что тогда? Колесуют? Сожгут? Или на кол посадят?» Удивился брат-лотарь. «Я только за, но Верховный Совет Церкви вроде ратуют за хуманизацию казней. Чистые руки, камень с души или что-то подобное». «Какая чушь, брат-лотарь! Скажешь тоже, хуманизация!» брезгливо фыркнул отец Бонифас. О какой хуманизации может идти речь, когда истинная вера в опасности? Это всего лишь глупые слухи, раздуваемые нашими недоброжелателями. Тогда я вообще запутался, — растерянно заявил дознаватель. Если о хуманизации речь не идет, то каким образом вы его решили казнить? Новый способ? Поделитесь, ваше преподобие, мне жутко интересно. — Я его вообще казнить не планирую, — отрезал примас. Чем еще больше удивил собеседника. — Но как? Почему? Здесь же лицо все признаки ереси. Спорадический случай идолопоклонства, грозящий расползтись в целую секту, а то и в Ковен, упаси нас Господь. Дознаватель воздел руку и потряс статуэткой башка над головой. — У меня все доказательства есть! — А у меня закрадываются подозрения в вашей некомпетентности, брат-лотарь. ответил полномочный примас, недобро прищурившись и перейдя на «вы». «Вам не доводили секретный циркуляр? Не думал, что вам присуща такая халатность. Мне-то расписали вас как мудрого и знающего дознавателя, мастера своего дела. Я даже начал строить насчет вас некие планы. Прошу простить мою горячность, ваше преподобие, но это все излишнего рвения». Испуганно осадил назад дознаватель. А в циркуляре без подробностей довели важность небесного металла и приказали искать людей, имевших с ним дело. Вот я и подумал. Плохо подумал. Отец Бонифас сокрушенно покачал головой. Дознаватель проглотил пилюлю, недовольно поморщился, но все же нашел в себе силы продолжить беседу. Профессиональное любопытство взяло верх над обидой. И все же, зачем он вам? Все дело в чудесных свойствах металла, сын мой. Святая Церковь этот момент упустила и несколько <кхм> увлеклась в преследовании ведунов и последователей ложного бога Гоббана. Теперь приходится восстанавливать знания по крупицам. Большего сказать, увы, не могу. Не вашего уровня дело. Разговор умолк, да и пришли уже почти. Во дворе церкви старую братью дожидался отец Аназим. служки присматривали за повозками. Карета побогаче, с торчащей трубой переносной печи, запряженная четверкой белых коней, предназначалась для полномочного примаса, закрытый вазок с решетками на окнах, для кузнеца и конвоя. Простые храмовники путешествовали без изысков и удобств на обычных крестьянских телегах. Но что, малек? «Давай прощаться», — подошел к Ренарду Аим. «Ты не кручинься, ничего они мне не сделают. Живы будем, не помрем. Свидимся еще, даст Бог». Ренард порывисто обнял кузнеца, оттолкнул его и быстро зашагал прочь. «Долгие проводы — лишние слезы, а мужчины не плачут». «Но почему тогда к горлу подступил ком, а глаза стали предательски влажными?» Легко сказать, не кручинься. Как? А им его единственный друг. Заменил ему старшего брата, а в последнее время еще и отца. Ренард шмыгнул носом и в сердцах сбил ногой верхушку с сугроба. Поначалу он затасковал. Три дня не выходил из своей спальни. Тупо лежал в постели и смотрел в потолок. Но как боевой конь не может долго стоять в стойле без движения, Так и до Креньяну не пристало бездействия. Постепенно к нему вернулись бодрость духа и желание жить. Страшного-то ничего не случилось. Примас ведь ясно дал понять, что айма не на казнь увезли. Как Кузнец там сказал, живы будем не помрём. Вот и не след хоронить себя в четырёх стенах, да ещё и раньше времени.